Такая тактика обманула полицейских. В течение нескольких драгоценных секунд они не шевелились, сжимая оружие и пристально всматриваясь в толпу, чтобы определить виновника переполоха. Это позволило Мури выиграть время, повернуть за угол и скрыться из виду. В тот момент агенты Кайтемпи наконец сообразили, что полицейские ничего не понимают, Потеряв терпение, они сами бросились в погоню. Пол дюжины стражей порядка тяжело топались сзади, все еще не представляя, почему и за кем идет погоня. Поравнявшись с молодым парнем, который неспешно брел по тротуару, Мури хлопнула его по спине. Быстрее, они гонятся за тобой, кай темпи Почему? Я же ничего не... Это ты им потом скажешь, беги же, дурак! Юноша колебался несколько мгновений, пока не услышал приближающийся тяжелый топот и вопли преследователей, которых пока скрывал угол дома. Он побледнел и рванул по улице с такой скоростью, что мог спокойно обогнать зайца. Моури, не спеша вошел в ближайшую ловчонку. Это была кондитерская. Ткнув пальцем в сторону полок, Он, как ни в чем не бывало, попросил. «Дайте, пожалуйста, десять вон тех пирожных с орехами и еще...» Пятьдесят служителей закона выскочили из-за угла. Они промчались мимо магазина, издавая торжествующие вопли. Моури понял, что полицейские заметили бегущего человека и с видом полного недоумения уставился в окно. Толстый серианец за прилавком тяжело вздохнул. «Что происходит?» — спросил Моури. «Гонятся за кем-то», — поставил диагноз Толстячок. Он снова вздохнул и почесал выпирающее брюшко. «Они вечно за кем-то гонятся. Ну и жизнь, ну и война!» «Не сладко теперь приходится, верно?» «О, да!» «Каждый день, каждую минуту что-нибудь происходит. Если верить новостям, вчера вечером мы разбили спакумские космические силы в десятый раз. Сегодня мы преследуем остатки флота, который был уничтожен вчера. В течение нескольких месяцев мы с триумфом отступали под натиском полностью деморализованного противника». Он с отвращением махнул пухлой рукой и вздохнул в третий раз. «Простите, я слишком толстый, и мозги у меня заплыли жиром. Вы, кажется, что-то просили. Десять пирожных с жареными орехами». Последний полицейский тяжелой трусцой продолжал погоню из чистого упрямства, на бегу он для важности два раза выпалил в воздух. «Вы понимаете, что я имею в виду?» — сказал толстячок. «Итак, вы просили десять этих маленьких пирожных с жареными орехами. И еще я хочу заказать особый праздничный торт, который должен быть готов через пять дней. Возможно, вы покажете мне образцы или что-нибудь порекомендуете?» Моури ухитрился провести в лавочке минут двадцать, что стоило ему нескольких лишних гильдеров. Он мог бы проболтать с хозяином еще дольше, но, по его расчетам, за двадцать минут погоня ушла достаточно далеко. Не имело смысла больше тянуть время. Так можно попасть в руки раздосадованных полицейских, когда они вернутся, чтобы прочесать район». На полпути домой он едва поборол искушение отдать пирожные мрачному блюстителю порядка, который попался ему навстречу. Но время детских игр прошло, и нужно было соблюдать осторожность. Чем чаще ему приходилось уворачиваться от ударов правительственной мухобойки, тем меньше удовольствия он получал от роли осы. В своей комнате... Мури, не раздеваясь, бросился на постель и попытался подвести итоги дня. Он выбрался из капкана, но был на волосок от гибели. Можно было только догадываться, что заставило агента в Кайтемпе броситься за ним. Возможно, вмешательство какого-то начальника, заметившего, как он прошел через кордон. «Кого это вы отпустили?» «Офицера, капитан». «Что вы хотите сказать? Какой еще офицер?» «Офицер Кайтемпе, капитан. Я его не знаю, но удостоверение у него в порядке. Он сказал, что только что прибыл с диракты. «Удостоверение, да? А вы запомнили номер?» «Когда ж я успел?» «Да оно подлинное, не сомневаюсь. Попробую вспомнить. Да, кажется, СХВ-80-313». Или, может быть, СХВ-80181? Я не уверен. Удостоверение майора Соланы значилось под номером СХВ-80131. «Ты, безмозглый соко! В твоих руках был убийца майора! Остановите его!»